Глава седьмая. Выход из гор. Спускаться с горных высот не развлечение, а труд. Но чем дольше отряд одолевал крутые спуски, тем реже Перину требовалось обороняться от холода своим плащом, подбитым мехом. Час за часом путники гнали своих коней, оставляя позади снега зимы, врываясь в наступающую весну. Вот... Раздроблены лошадиными копытами Последние наледи на тропе По высокогорным полянам Где держали путь всадники Уже проклевываются к свету Травы и цветы Нежно-алые или белолицые Как девичья краса Потом одинокие деревья Ниже по склону превратились В густолиственный лес С песнями жаворонков и малиновок Укрывшихся в кронах Были в лесу и волки Под взгляды людей они не являлись, даже Лан не заметил ни одного, но Перин знал, серые где-то близко. Он заслонил от них свой разум и все же изредка чувствовал где-то в затылке, будто кто-то касается его ума нежным перышком. Не забывай, мы рядом с тобой. Следы Ранда отыскивал Лан, проводивший почти все время за разведкой изредка мелькал впереди его вороной боевой конь мандарб а спутники следопыта ориентировались по знакам что оставлял для отряда страж выложенная вам ху стрелка из камушков на развилке еще одна несколькими легкими царапинами начерченная на валуне свернуть сюда через седловину вот этот поворот затем по оолении тропе за мной через перелесок Дальше, вдоль узенького ручейка, хотя порой ничто не указывало, что здесь кто-то проходил раньше, ни единого следа, только знаки лана. Вырванный корешок или пук диких трав по-особому перевязанный молвил. За обочиной слева медвежий берлога. Иной символ указывал, что звери можно найти справа, в буреломе. Согнутая ветка, горка из камней, означала, Впереди крутой подъем. Два листа наколотых на шип. Далее будет обрывистый спуск. Перину подумалось. Стражу известен не один десяток условных знаков. Ведает их все и Морейн. Лан возвращался к отряду лишь затем чтобы в часы общего отдыха присесть рядом с Морейн где-нибудь подальше от общего костра и спокойно обсудить дела. За пару часов до рассвета Он уже покидал лагерь. Розовое сияние еще лишь начинало освещать восточный край небес, а Морейн уже восседала в седле, готовая скакать вслед за Ланом. Обычно Айседая не спускалась на землю со своей белой кобылы, алдип. Пока не наступали сумерки, или даже позже. Да и то только потому, что Лан отказывался вести по следу дальше, так как становилось совсем темно. В ответ на понукание Ланн отвечал Морейн, что задержка выйдет куда дольше, коли лошадь ногу сломает. Однако Морейн твердила свое. «Если ты не в силах двигаться побыстрей, мне придется отправить тебя к Мерелли, не ожидая, пока ты состаришься. Ладно, с этим можно погодить, но быстрее нам надо, быстрее!» Слова ее могли показаться и шуткой, и раздраженной угрозой. Да, проскальзывала в них тень угрозы, или же предостережение Лану, как полагал Перлин, наблюдая, как углубляются складки у губ стража, когда после этих слов Марин улыбалась и похлопывала следопыта по плечу, подбадривая. «Кто же такая Мирелли?» – спросил у Айсседай Перлин, впервые услышав ее разговор с Ланом. Лоял в ту минуту покачал головой, бурча что-то себе под нос насчет того, Какие беды ожидают тех, кто сует свою носопыру в дела рода Айсседай? Лошадь подагир с мохнатыми щетками над копытами была огромная и тяжеловесная. Точно жеребец дохуранский. Однако украшали ее длиннющие ножища лоэла, свисающие вдоль кобыльих боков, а потому гужевая тварь казалась с росточком не выше, чем пони. Мирелли – это зеленая сестра только и всего. Марин напустила на свои губы колдовскую улыбочку. Та самая, кому Лан должен в определенный день и час вручить на сохранение некую посылку. «Не скоро, — ударит сей час, — молвил Лан с открытым, ко всеобщему удивлению, гневом в голосе. — А если судьба сыграет мне на руку, он не пробьет никогда». «Ты переживешь меня надолго, Марейн Айсседай!» «Что-то многовато у дамы секретов», — отметил в тот день Перрин. Но расспрашивать на эту тему, способную разбить в прах железный самоконтроль стража, он не стал. К седлу леди Айсседай был приторочен позади обмотанный одеялом сверток — Знамя Дракона. Из-за этого флага постоянные тайна осеняющего отряд Перин ощущал смутное беспокойство. Но Морейн мнение Перина не спрашивала и не слушалась в его советы. Однако вовсе не потому, что кто-то мог вызнать подлинную его суть. Перин надеялся, что Морейн с не меньшим умением станет хранить секрет и от других людей, а не только от него. Начало пути для всех было весьма утомительным. Каждая из гор, увенчанных облаками, в точности походила на свою соседку, Всякий перевал немало не отличался от предыдущего. На ужин обычно жарили кролика, подбитого переном камнем из прощи. У парня в самом деле не было лишних стрел, чтобы стрелять ими в кроликов. И перену на завтрак обыкновенно предлагали отведать такого же кролика, какой был на ужин, только остывшего за ночь, и на обед тоже. Но обедать полагалось, не вылезая из сёдела. Лишь изредка, когда лагерь разбивали у речки, а свет дня не тускнел еще совсем, Перин и Лойл, лежа на животах на берегу, запустив руки по локоть в леденящую воду, принимались вылавливать горную форель, таившуюся на дне, выманивая зеленоспинных рыбин из пещер в подводных скалах. И пальцы Лойла, оставаясь громадными, как всегда, в подводном труде оказались расторопней, чем руки Перина. На третий день экспедиции к рыболовам присоединилась марейн Подходя к ручью, расспрашивая двух добытчиков о тонкостях рыбалки, она уже расстегивала жемчужные пуговицы и поднимала рукава платья. А потом и растянулась подле ловцов. Перин и Лойл обменялись удивленными взглядами, а Гир вдобавок пожал плечами. «Вообще-то дело не хитрое», — проговорил Перин. Просто-напросто нужно подвести руку сверху и сзади, а пальцы снизу, будто хочешь пощекотать ей брюшко. Хватайте ее и вытаскивайте. Половите, научитесь. Хотя поначалу, Морейн, удачи не будет. Прежде чем первую форелину вытянул, я целыми днями набивал себе руку, добавил Лойл. Он уже с осторожностью запускал огромные лапища в воду, стараясь не испугать рыбу своей тенью. «Но почему все у вас делается с таким трудом?» Морейн усмехнулась. Руки ее скользнули в воду, и через мгновение шлепнул всплеск. В пальцах у женщины выгибалась жирнущая форелина, хлопая хвостом по воде. Бросив рыбищу на бережок, Морейн засмеялась, страшно довольная. Перерин возрился на громадную рыбину, что билось в траве под лучами заходящего солнца. Веса в ней было фунтов примерно на пять. — Повезло же вам, — сказал он, — такая крупная форель за маленьким камнем упрятывается нечасто. Следовало бы нам пройти немного вверх по течению ручья. Ждать, пока следующая добыча вновь запрячется за тот мелкий камешек, нельзя. Солнце скоро зайдет. — Ты думаешь? — спросила марин Вы с Лойлом идите вперед, а я, пожалуй, снова здесь попытаюсь счастье Перин засомневался. Действительно ли он должен направиться вверх по берегу ручья к другому рыбному месту? Марин явно задумала что-то, но что именно? Неясность не давала ему покоя. Наклонившись над речкой, стараясь не накрыть рыбку собственной тенью, он с берега всматривался в воду, слегка покачивая плавниками, чтобы удерживаться на одном месте, поддерживаемой водой, как пушинки, воздухом. Вдоль течения парили с полдюжины стройных силуэтов. Если бы взвесить их всех, рыбинки сии вместе не потянули бы больше, чем форелина, пойманная морейн, и перин тяжко вздохнул. Тени деревьев на другом берегу ручья уже притягивались к воде. Но если Лойлу и ему, перину, поможет удача, каждый из них еще успеет выхватить из потока по паре хороших рыб. Да, любая добыча была бы сейчас удачей. А кроме того, у Лойла столь здоровый аппетит, что великан без труда заглотил бы и четырех свежепойманных рыбок, и добрую половину той, самой крупной, еще с большим удовольствием. Тем временем руки Лойла, усмотревшего знатную рыбину, уже погружались в лоно реки. Однако не успел перенапустить и свои руки в воду, как услышал восклицание морейн. — Трех рыб нам достаточно, я думаю. Кстати, последние две по поувесистее будут, чем первая. Эрин с удивлением посмотрел в глаза Лойлу. Не могла она столько наловить. Агир выпрямился, махнул рукой вслед уплывшей своей славе. — Морейн как-никак, айси дай, — молвил он. Оба рыбаря приблизились к Морейн. Три солидные рыбища вполне убедительно возлежали на берегу речки. Начинающая рыбачка уже застегивала свои рукава на пуговицы из жемчуга. Перлин подумал, не напомнить ли госпоже, что и вычистить рыбу, как полагается, обязан сам же ловец. Но тут он встретился с ней взглядом. На гладком лице ее не являлось никакое выражение, но темные немигающие глаза Айсседай уже узнали, о чем он хотел сказать ей, и выбили у кузнеца из рук его клинок. Она тотчас же от него отвернулась, и, говорить что-то язвительное, он опоздал. хмур бурча себе под нос, Перин вынул из ножен свой нож и стал соскребать с рыб чешую и вспарывать им животы. «Она, наверное, забыла о том, что трудиться у нас обязан каждый», — ворчал Перин. «Захочет, я думаю, чтоб мы истрепнёй занимались, и прибирались после, тоже мы». — Так она и устроит, не сомневайся. Не переставая возиться с рыбой, отвечал ему Лойл. — Она жаясь, седай. — Вроде я где-то такое слышал. нож Шперина так яростно обдирал рыбину, что чешуя разлеталась во все стороны. — Шайнарцев, ладно, хлебом не корми, им бы ишь ей что-нибудь подать принести. Но теперь-то нас всего четверо. Вот нам и придется пошустрее поворачиваться, крутиться белками в колесе. Все по-честному, все справедливо. Хохот Лойла прогрохотал точно тяжкий обод. — Не смеши меня, Перин, — сказал он, утихомирившись. Вряд ли она так смотрит на это дело. Сначала она сносила, как Рант вечно с ней спорил, а теперь и ты готов строптивцем стать. Но вообще-то Айс Седай никогда не любили спорщиков. «Нет, Берин, я уже чую, как ни крути, а не успеем мы еще из гор спуститься. Как вернется в нас верная привычка — слушаться марейн да исполнять ее приказы побыстрей». «Да», — проговорил Лан, отбросив полуплаща за плечо, — «хороших привычек не станем терять». Он словно возник из ниоткуда, облитый тускнеющим светом закатного солнца. От удивления Перин утратил дар речи, а у Лойла уши встали торчком. Ни один, ни другой не расслышали шагов стражи «Отбросим другие привычки», продолжал Лан. «Но лучшую сбережем». И страж пошел туда, где стояла марин Сапоги его даже по каменистой почве ступали неслышно, а через несколько шагов облегающий его плащ вновь стал обманывать глаза. И казалось будто от ручья отдаляются лишь голова и руки без тела. Без нее нам ранда не найти, тихо проговорил Перин, но властвовать над моей жизнью я ей не дам. И он принялся еще яростнее чистить рыбу. Воин-кузнец намеревался во что бы то ни стало сохранить свою независимость от власти Морейн, но и на следующий день и через несколько дней он и лоял вследствие не совсем понятных причин продолжали возиться со стрепнёй, уборкой, да ещё исполняли тысячу мелких хозяйственных дел, изобретённых для них мудрый Марин. Кроме того, Перину открылось, что он сам, не ясно почему, взял на себя труд присматривать за лошадкой по кличке Алдип. Каждый вечер он расстёлывал кобылу, чистил её. Марин же в это самое время оставалось наедине со своими важными размышлениями. Лойл воспринимал свое поведение прислужника как нечто неизбежное, но Перин смиряться не желал. Он увиливал от навязанной работы, спорил с Морейн, но не знал, как отстоять себя, когда попал в дурацкое положение. Морейн поручил ему новое дело, из которого сами собой посыпались новейшие заботы. Затем из них как бы по собственной воле на плечи Перину лег дополнительный постоянный труд. Само присутствие Морейн подавляло воина, не допускало бунтов. Стоило Перину раскрыть рот, взгляд темных глаз айсидай брал его на прицел. Морейн повела бровями, значит Перин осмелился нагрубить ей. Он протестует против новой просьбы, хотя она для него и не сложна. Глаза у Морэй распахнутся от удивления, а то и вопьются взором в лицо воителю, ловя его взгляд темными очами, в которых вся сила эсседай. Уловки ее заставляли его терять уверенность в собственных силах. А кто засомневался в себе самом, тот погиб. Нет, не погиб Перин. Он обвинил Морэйн в том, что против него она наводит единую силу хотя на самом деле он не был в том уверен. Тут-то леди посоветовала своему рыцарю не валять дурака. Он вдруг ощутил себя тупым куском железа, уговаривающим кузнеца не бить его, не выковывать косу. Туманные горы, оставшиеся за спиной отряда, вдруг заменились предгорьями, листистыми холмами Гейлдана. Земля будто бы шла здесь волнами, то вверх, то вниз, но не поднималась ввысь. Олени, что в горах зачастую настороженно следили за всадниками, будто впервые видя человека, теперь стремглав убегали от людей тайными своими тропами. Едва они замечали верховых, как сразу мелькали вдали белые хвостики. Зоркий перен очень редко вылавливал зрением силуэты серых и полосатых горных барсов, исчезающих в мгновение ока, будто рассеившийся дымок. Всадники приближались к земле, заселенной людьми. Лан уже не носил свой плащ, то и дело меняющий окраску, и в эти дни более часто присоединялся к отряду, рассказывая спутникам, что ждет их на дороге. Нередко тропа выходила на порубки. Вскоре привычным для всадников, хотя и не слишком частым зрелищем, стали поля, окруженные стенами грубо сложенными из камней и фермеры, пашущие землю у подножия холмов и рядами шагающие по пашне парни и женщины достающие из мешков на плечах семена чтобы разбрасывать их по свежей пашне на вершинах холмов и по гребням гор виднелись домики фермеров и амбары с серыми каменными стенами здесь уже волков не было людных мест волки всегда избегают Но Перерин по-прежнему чувствовал волчий эскорт, невидимый щит серых, окружавших конный отряд. Мучило воина-кузнеца нетерпение, огромная жажда поскорее добраться до деревни или какого-нибудь городка, до любого места, где многолюдие вынудит волков оставить Перерина в покое. Через сутки, после того часа, когда всадники впервые выехали к спаханному полю, В миг победного солнечного заката у них за спиной отряд приблизился к деревне, именуемой Джарра. Она была расположена в нескольких милях к северу от границы с Амадицией.